Глава 22. Каптан. Зои стоит рядом со мной и обеими руками держит пасхальную корзину. Народу много, и мы с трудом нашли место, где пристроиться. Мать откидывает пиджак и расстилает его на траве. Зои нетерпеливо падает на коленки и высыпает содержимое корзины. "В них есть конфеты?" спрашивает она, показывая на пластиковые яйца. "Не знаю, солнышко, открой и посмотри", говорю я. "Может быть, там есть наклейки?" «Может быть...» — она ахает, глядя на меня. «Может быть, там есть лягушка?» Я начинаю смеяться, и остальные не удерживаются. «Лягушка?» «Я правда не знаю, Зо, но мы сейчас это выясним, да?» Одно за другим она начинает открывать яйца, и в каждом находит что-то новое. Возможно, мы немного перестарались, но поскольку это её первый праздник дома, нам хотелось, чтобы он был особенным. Полночи мы не спали, украшая дом и сад. Я съездил в магазин и купил самого большого и пушистого кролика в отделе игрушек, но глаза разбегались, поэтому покупки едва влезли в мою машину. Подумав, мы решили отвезти часть игрушек маме, чтобы забрать потом, но нужна была корзина, в которую, согласно традициям, полагалось сложить пасхальные яйца, и она стала проблемой. Мы в панике позвонили Мейбл, она, выслушав нас, рассмеялась и пригласила приехать к ней в общежитие. Когда мы примчались туда, Мейбл стояла на крыльце с корзиной в руках. Для Зои корзинка была просто идеальной: белого цвета, небольшая, но и не маленькая. К тому же Мейбл украсила её фиолетовой лентой и симпатичными розовыми цветочками. Мы положили внутрь розового сахарного кролика, шоколадную утку и пластиковые яйца с сюрпризом. Надо было видеть лечако Зои, когда она нашла всё это сегодня утром, но мы договорились, что яйца она откроет на пикнике, и она, как ни странно, согласилась. Место совсем не изменилось, правда, парни, говорит Тройс, оглядываясь по сторонам. Всюду тележки с едой, в киосках торгуют дешёвой ерундой, которая в праздничный день идёт на ура. Малышня прыгает на надувных батутах и тянет родителей к каруселям. Каждый год, когда мы были детьми, Мэйбл привозила нас сюда на Пасху. От города всё доехать 2 часа. Кто мы такие, здесь никто не знает, я надеюсь. И поэтому это то, что нам нужно. «Пойду возьму содовую или что-нибудь в этом роде», говорит Виктория, направляясь к тележкам с едой. «Подожди, я тоже умираю с голоду», — кричит Ройс. «Я с вами хочу», — просится Зоуи, и Ройс, получив кивок от меня, подхватывает ее на руки. «Как дела, сынок?» — спрашивает меня отец, начиная закатывать рукава рубашки. День выдался жаркий. «Я в порядке». «Каким еще может быть ответ?» Он долго изучает меня, а затем отворачивается. Вы бреше, капитан. А это значит, что ты должен выбирать, какую жизнь хочешь вести. Полагаю, она должна быть такой, чтобы ты мог ею гордиться. Конечно, в жизни всякое бывает, но лучше бы поменьше совершать такого, что хотелось бы исправить. Он смотрит на меддика, который сидит рядом с Рейвен. Это касается и тебя, и твоих братьев. Я бы не хотел, чтобы вам пришлось ехать 2 часа только для того, чтобы ваши дети могли спокойно поиграть в праздник. говорит он, ни тень вины пробегает по его лицу. Значит, будет по-другому, пожимает плечами Райвен. В следующий раз устроим праздник у нас в городе и соберём детей. Пусть приходят все, а не только те, у чьих родителей есть трастовый фонд. Меддок целует её в шею, и смотрит нашему отцу в глаза. Мы уже давным-давно решили, кем мы хотим быть, а точнее, какими, и это не изменится. Пусть теперь город подстраивается под нас. «Это то, что я надеялся услышать», — отец кивает нам с улыбкой на лице. «Ого!» — говорю я, когда вижу Зоуи. Конус сахарной ваты у неё в руке чуть ли не в два раза больше её головы. «Она же босс, Кэп!» — с ухмылкой кричит Ройс. Зоуи отщипывает кусочек от своего сокровища и протягивает Виктории. «Знаешь, тебе не обязательно это есть, Вия, ты же...» — начинает Рэйвен. «Заткнись!» обрывает её Виктория и губами хватает вату. «Ты же не любишь сладкое!» — вмешиваюсь я. Она смотрит в мою сторону, но героически проглатывает то, что взяла в рот. Я протягиваю руку, выхватывая оставшееся и бросаю в траву. Зоуи ахает, увидев, что я сделал. «Папа, о нет!» Она отрывает ещё один кусок и даёт Виктории. «Вот тебе ещё, Рора, а папе мы не дадим!» Зоуи, ты спросила Викторию, хочет ли она ещё? Зоуи хмурится, ее взгляд перемещается на Викторию. «Ты хочешь еще кусочек?» Виктория трет губы, сохраняя для Зоуи улыбку. Она не может сказать «Ей нет». «Зоуи, посмотри-ка, какая бабочка!» — отвлекает внимание Роланд, и Зоуи убегает с конусом ваты в руках. «Иногда нужно говорить ей «нет», — назидательно произношу я. Виктория хмурится. «Ты уже говорил?» Потом она вздыхает и отводит взгляд. «Я не могу». Признаётся она: "Пыталась, но я просто не могу". Значит, вместо этого ты будешь есть сахарную вату, булочки с корицей и делать то, что тебе не нравится. Она пожимает плечами. "А в общем, да. Когда это касается Зои". Мышцы моего живота напрягаются, я хватаю её и сажаю себе на шею. "Эй, что ты делаешь?" кричит она. "Смотри, воду расплескал". То, что я хочу, но мне это нравится. Она хихикает, наклоняясь вперёд. И чего же ты хочешь, Кеп? Я вот, например, хочу пойти с Рейвен поблевать. Шутит Тройс. Виктория смеётся, а я опускаю её на землю и поворачиваю к себе. Она тянется ко мне, но затем её глаза скользят мне за спину, расширяясь. О, чёрт.